В лучшем случае какое-то с у е верие. Люди любят логику, а значит Люси, н и к о л я этим не у д о в о л ь с т в у ю т с я Джонатан промямлил. Меня предупредил нотариус. О чем он тебя предупредил? Подвал кишмяк ишит крысами. Фу! Скривился мальчик. Крысы? Но они ж точно пролезут в щель. Не беспокойтесь, мы все заделаем. Теперь Джонатан был в общем доволен произведенным эффектом. Какая удача, что ему пришла в голову идея насчет крыс. Ну, значит так договорились. Никто больше к подвалу на пушечный выстрел не приближается. Хорошо? Он пошел к ванной комнате. Люси догнала его. Ты виделся со своей бабушкой? Было такое. Я п р о с и д е л у нее все утро. Ну, допустим. н а д ведь не собираешься все время вот так бить баклушей? Ты ведь сам говорил всем на ферме в п е р е н е я х праздность мать всех пороков. Тебе надо найти другую работу. Деньги т а ю т Мы унаследовали квартиру площадью 200 квадратных метров в роскошном районе на опушке леса, а ты мне о работе говоришь. Ты что, не умеешь ловить мгновения? Джонатан хотел обнять жену, но она отпрянула. Умею, конечно. Но я умею и о будущем думать. Я домохозяйка, ты безработный. Что с нами будет через год? У нас еще кое-что есть. Не будь дураком. На этом кое-что можно продержаться несколько месяцев, а потом Люси уткнула к у л а ч к и в бока и в ы п я т и л а грудь. Слушай, Джонатан, ты потерял работу потому, что не хотел ездить по ночам в опасные районы. Ладно, я тебя понимаю, но ты должен найти что-нибудь другое. Конечно, я найду работу, дай мне только прийти в себя. Я обещаю тебе, что потом, скажем, через месяц, я дам объявление. В дверь просунулась светловолосая голова, за ней не дать, не взять легкая игрушка Николя и Варзазат. Папа, тут вот приходил какой-то дядька, сказал, что ему нужно сделать переплет для книги. Переплет для книги? Для какой книги? Не знаю, он что-то говорил про большую энциклопедию, которую написал дядя Эдмон. Вот, о ну что? Он вошел, вы ее нашли? Нет, он был какой-то противный. К тому же книги-то все равно нет. Молодец, сынок, ты правильно сделал. Новость озадачила Джонатана, а затем заинтриговала. Он обыскал всю квартиру, но безрезультатно. Потом он долго стоял на кухне, разглядывал дверь в подвал. большой замок и широкую щель, в какой тайне вела эта дверь. Надо идти в эти заросли. От одного из самых старых участников экспедиции поступает предложение: если нужно передвигаться по негостеприимной территории, говорит он, лучше всего построиться в форме змеи с большой головой. Все немедленно соглашаются, мол, как нам это самим не пришло в голову. Пять разведчиков, возглавляющие группу, становятся перевернутым треугольником. Теперь они глаза отряда. Продвигаясь вперед небольшими размеренными шагами, они прощупывают почву, вдыхают воздух, осматривают мох. Если ничего подозрительного не обнаруживается, они посылают обонятельное сообщение, означающее опасности нет. Затем разведчики возвращаются в л ь е р г а р д их сменяют новенькие. Такая система ротации делает группу одним длинным существом, чей нос всегда остается сверхчувствительным. Опасности нет. Звонко звучит двадцать раз. Двадцать первый прерван т о ш н о т в о р н о й фальшивой нотой. Один из разведчиков неосторожно подошел к п л о т о я д н о м у растению — дионея. Муравья привлек одуряющий аромат, и его лапки приклеились к смоле. Теперь все пропало. Прикосновение к ворсинкам включает механизм органических петель. Два широких листа с прожилками неумолимо закрываются. Длинная бахрома служит им зубами. Перекрещиваясь, она превращается в прочную решетку. Когда жертва совершенно расплющена, растительный хищник выделяет свои ненасытные ферменты, способные переварить самый жесткий панцирь. И муравей растворяется, все его тело превращается в п е н и щ и й с я сок. Он испускает облако ч пара, как сигнал бедствия. Но увы, ему уже ничем не поможешь. В долгосрочных экспедициях подобное случается сплошь и рядом. пору ставить предупредительный знак осторожно опасность на подступах к естественной ловушке, забыв про эту неприятность муравьи снова идут по пахучей дороге. Феромоны следов указывают дорогу. Пройдя через заросли, экспедиция движется на запад по прежнему, придерживаясь 23 градусов относительно солнца в зените. Путники дают себе чуть-чуть отдохнуть, когда становится или слишком холодно, или слишком жарко. Они должны торопиться, чтобы не вернуться домой в разгар войны. Уже бывало так, что участники экспедиции возвращаются и видят, что город их окружен неприятельскими войсками, а прорывать блокаду всегда нелегко. Так и есть. Они нашли феромон следа, указывающего на вход в пещеру. От поверхности земли поднимается тепло. Разведчики углубляются в каменистую темноту. Чем ниже они спускаются, тем лучше слышит тихое журчание ручейка. Это источник с теплой водой. Он дымится и сильно пахнет серой.